Глава десятая. Саша. До начала пару-пять минут, а я прислоняюсь к стене, подпирая ее плечом и не решаюсь войти в аудиторию. В руке наполовину разряженный телефон, рюкзак с тетрадками колесит где-то с мотом, а в мозгах такая пустота, что лучше свалить по-тихому и не отсвечивать. Мешает природная ответственность. Баринова. Долго проход загораживать будете? Не замечаю, как у двери материализуется затянутая в наглухо застегнутой мышиной серый пиджак Инга Аркадьевна и непроизвольно ежусь. Опускаю голову и понуро приду вслед за преподавательницей, предвкушая веселый семинар. Нервно перешагиваю порог и приклеиваюсь к месту, из-под ресниц разглядывая полупустую аудиторию. Галерка пустует. Нет ни уверенного в своей безнаказанности небожителя Матвея, ни его наглого друга Игната, ни болтающейся за ними хвостом Насти, которой я испытываю заочную глубокую неприязнь. Где их носит? Зависают в столовой, забив на занятия? Ошиваются во дворике, наслаждаясь внезапно выдавшимся теплым днем, Или тусят в кофейне напротив, не парясь по поводу Энки в журнале и упущенных баллов? сдаем работы». Поправив свои ужасные очки, поднимается из-за стола Семенова и останавливается рядом со мной, заставляя внутренности холодеть и потеть ладони. И я кладу телефон на парту экраном вниз и готовлюсь к прилюдной порке, ощущая прилипающее к коже глухое недовольство. Александра, мое имя вылетающее из уст преподавателя, бронепоездом врезается в солнечное сплетение и отскакивает от стен. По крайней мере, так мне кажется. Извините. Вермачу едва уловимо и сцепляю пальцы в тесный замок, чтобы через пару мгновений услышать пропитанное ядом обещание, что зачет по предмету Инги Аркадьевны мне будет весьма и весьма сложно получить. А потом отрешаюсь от происходящего, впадая в глубокую прострацию, в то время как долговязый худой староста ходит по рядам, собирая у прилежных одногруппников кипы листков. Рассеянно слежу за растущей стопкой и думаю, что подход к учебе нужно срочно менять. Иначе я рискую вылететь из престижного заведения, как пробка, не пережив и первой сессии. Давай в кино сходим. Мороженое возьмем или ведро попкорна. Пытается подбодрить меня неунывающая Иришка, когда пытка заканчивается, и мы с ней выползаем в полный гомонящих студентов коридор. Только апатия захлестывает меня удушливой волной и мешает расслабиться и притвориться, что проблем не существует. Давай в другой раз. Прощаюсь с подругой, чмокнув ее в щеку, и устремляюсь к притормаживающему недалеко от стойки щебечущих девчонок такси, ныряя в салон, откидываясь на сиденье и лезу в мобильник, чтобы зачем-то пересматривать фотки мотоспа посвята. Властный, дерзкий, с нахальным взглядом, не парень беда. Причем беда, с которой нам придется бок о бок существовать под одной крышей. За этим глупым занятием дорога проносится как пара секунд. Автомобиль паркуется у высоких ворот, и водитель выразительно покашливает, намекая, что мне пора покидать гостеприимное транспортное средство, а ему отправляться за новым клиентом. Спасибо. Выдыхаю бесцветно и ставлю пять звезд в приложении, выбираясь наружу. А дом встречает меня благостной тишиной и я начинаю мечтать о горячей ванне, способной согреть мои от чего-то замерзшие конечности. Поднимаюсь к себе неторопливо, с негромким щелчком опускаю вниз ручку и никак не ожидаю увидеть в Матвея, по развалившегося в моем кресле и жующего тонкую соломинку. Его густые и черные, словно смоль волосы, растрепаны, как будто кто-то намеренно ерошил их пальцами, а в темно карих глазах гуляют опасные золотистые всполохи. И это выдергивает меня из равновесия. Выбивает из колеи, вынуждая до крови прикусить нижнюю губу. Во рту все пересыхает, как будто я не пила неделю. Сердце громыхает в грудной клетке. Я никак не могу собраться с мыслями, пока Зимин старший открытый наслаждается моим ступором. Что хотел? Ничего. Вещи твои вернуть. Ухмыляется издевательски. Расставляет широко ноги, подается вперед, упирая локти в колени и указывает на пол, где валяется мой расстегнутый рюкзак. И я до противного тремора боюсь спрашивать, на месте ли мой дневник. Как прошла пара, сестренка? Небрежно интересуется мод, а у меня от набившего обращение, обращения все внутри клокочет и кипит, провоцируя нешуточную бурю. И я стряхиваю с себя гипнотическое оцепенение и складываю руки на груди в защитном жесте. «Без твоей ненависти и косых взглядов Крестовского? Скучно?» «Собираюсь пустить еще какую-нибудь шпильку и набираю в легкие воздуха, только вот атмосфера в комнате резко меняется. Матвей порывисто встает, пугая меня исходящей от него злостью. Стены начинают давить, а просторная спальня вдруг становится слишком тесной для нас твоих. «В следующий раз мы это обязательно исправим». Совершенно серьезно обещает Зимин-младший – И походя, мажет большим пальцем по моей нижней губе, от чего растекающийся по ладоням страх переплетается с жидким огнем, разливающимся внизу живота. И я примерзаю к мягкому пушистому ковру, пока Мот сваливает, громко хлопая дверью, и витиеватом матерясь. Раз, два, три, четыре. Делаю несколько глубоких судорожных вдохов и бегу проверять содержимое моего многострадального рюкзака. Странно, но в нем нет ни дохлых жаб, ни гадюк, ни еще какой-нибудь гадости. Конспекты целехоньки, без вырванных страниц или испортивших ровные строчки чернил. И даже дневник никуда не делся. Я с трудом верю, что Матвей не воспользовался таким удобным моментом, чтобы нарыть на меня компромат. И еще долго сижу на корточках, не в силах унять лихорадочное сердцебиение. Пропуская ужин, соврав маме, что поела до их возвращения, Рано ложусь в кровать, натягивая одеяло до подбородка, и не могу сопротивляться опутывающим меня прочными сетями дремоти. Организм слишком устал, чтобы выдержать еще один раунд против такого соперника, как мой будущий сводный брат. Доброе утро, дочь. Надеюсь, у тебя никаких важных планов. Сережа хотел провести день с семьей. Вместе с солнечным светом, пробирающимся в окно, мама будет меня тихим стуком и выглядит цветущей, как никогда. Запахивает полы длинного атласного халата, благородного винного цвета, и улыбается. Мне же хочется, как в детстве, добавить капельку йода на хлеб, когда она отвернется. Заслаться на повысившуюся температуру и валяться в постели, изображая слабость и простуду. Только вот мод пристально следит за каждым моим движением, и я никак не могу решиться провернуть шалость у него под носом. Спалит ведь. Так что после сытного завтрака дом мы покидаем вчетвером. И живо трамбуемся в блестяще отполированными боками джип, который невероятно идет Зимину-старшему. По крайней мере, представить этого уверенного в себе мужчину за рулем другого автомобиля я не могу. Не поверишь, Вер, я впервые взял отпуск за последние три года. С теплотой в бархатном баритоне сообщает маме Сергей Федорович, умело управляя огромным черным внедорожником. И что-то негромко мурлычет, как большой сытый кот. В то время как мы с Матвеем сидим одинаково хмурые сзади и вынужденно делим наполненное электричеством пространство. Нет сомнений, дотронься я до Зимина-младшего, между нами проскочит убийственной силой разряд. Я лет пять в отпуске не была, до нашего Саши переезда в Москву. Вместе месте сожаления по поводу бывшей работы, на которой она зачастую задерживалась до темна, говорит мама и с искренним интересом рассматривает устремляющиеся в небо высотки прижимается носом к стеклу и испуганно ойкает, когда наш джип неожиданно кидает в сторону. Потому что из ниоткуда выскакивает ярко-желтый спорткар и хомовито подрезает дисциплинированных водителей. Ну а я больше ничего не вижу, потому что меня подбрасывает над сиденьем и швыряет Матвею прямо на колени. Я утыкаюсь носом в его потертые джинсы и чувствую, как меня надежно придавливает сверху тяжелой рукой. Жарко, неправильно, стыдно. «Урод! Дура!» Обмениваемся любезностями, хриплым шепотом, как только нажим его пальцев ослабевает, и я торопливо занимаю прежнее место. И как по команде, натягиваем на хмурые лица фальшивые улыбки. Стоит встревоженной тревожной маме к нам повернуться. «Дети, вы в порядке?» «Да, да». Повторяю мотом, нестроенным эхом и замолкаю до конца дороги, как будто губы спаяли клеем. Ни за что не признаюсь, что в груди сейчас взрываются разноцветные фейерверки, заставляя сердце замирать пойманной в силке птицей. А на горизонте уже маячит многоэтажный торговый центр, где можно найти все, начиная от самых дешевых канцелярских принадлежностей, заканчивая баснословно дорогими роликсами, где можно потеряться от разнообразия еды в ресторанном дворике, сыграть в боулинг на минус первом этаже или зависнуть в кинотеатре на четвертом. И пока я перебираю в уме варианты возможного времяпрепровождения, Зимин-старший ловко толкает джип вперед и виртуозно занимает освободившийся пятачок, недалеко от входа. Так что нам не приходится долго идти, чтобы попасть внутрь. Опять шоппинг. Неверующе выпаливаю я, когда мы вчетвером останавливаемся у бутика с одеждой из Милана и с восхищением залипаю на струящихся платьях, которыми хвастаются безликие манекены. Конечно. Вы с мамой должны быть самыми красивыми на свадьбе. Безапелляционно заявляет Сергей Федорович и осторожно подталкивает меня вперед к разноцветному великолепию из атласа, шифона и арканзы. Я же, скорее, упаду в счастливый обморок, чем сделаю выбор между ярко-синим и насыщенным изумрудным нарядом. Как думаешь, что подойдет твоей сестре Матвей? Вот чёрт. Оборачиваясь нарочито медленно мысленно ругая за непрошенное вмешательство маму и застывая, приготовившись к очередной подколке или оскорблению. Ковыряю носком белоснежных кет полированный пол и с удивлением наталкиваюсь на абсолютно серьезного мота, не собирающегося шутить на тему содержанки из провинции. Вот это, примерь. С опаской я принимаю из его рук длинное платье цвета шампани с корсетом, расшитым перламутровыми бусинами и стремительно скрываюсь в кабинке потрогательная мамина. Такая она взрослая стала. Неуклюже стаскиваю себе себя самые обычные джинсы и розовый джемпер, и очень долго пытаюсь застегнуть молнию дрожащими пальцами. Оцениваю свое растерянное отражение с лихорадочным румянцем на щеках и отдаю должное вкусу сводного брата, прежде чем выйти на общий суд. «Потрясающе! Великолепно, дочь!» Радостно вторят друг другу родителей, и только Мот молчит, очерчивая линию моего декольте темнейшим взглядом. Удовлетворенно кивает, недвусмысленно намекая, что я без него бы не справилась, и вынуждает стрелой лететь в примерочную и торопливо напяливать безопасные шмотки. А затем настает черед Матвея быть моделью. И я не могу отрицать, что черная рубашка и такого же цвета пиджак, идеально повторяющий изгибы его поджарого тела, Лучшее, что только может быть в мужском гардеробе. По крайней мере, имеющиеся там свитшоты и пола явно проигрывают бессменной классике. Слюни подбери. С едким смешком шепчет Зимин-младший, беспечно фланируя к кассе мимо меня и задорно улыбается молоденькой продавщице с родинкой у виска. Недолго с ней флиртует, стреляет номер телефона и возвращается к нам, заставляя мою эйфорию от удачных покупок немного померкнуть. Я хочу поинтересоваться, а может ли он быть со мной так же любезен, как с ней? Но мои слова тонут в притоне Сергея Федоровича. Ну что в кино? Пожалуй, с удовольствием. Соглашаются на перебой Матвей с мамой, и мне не остается ничего другого, как уныло плестись за ними и нырять в темный зал. Располагаться в мягком кресле и делать вид, что происходящее на экране мне хоть капельку, но интересно. Расслабься, Саша. Наклоняется к моему уху Мота, обжигая кожу дыханием, и произносит с показным равнодушием. Скоро у отца закончится отпуск, и не нужно будет изображать образцово-показательную семью. А может, ты дашь всем нам шанс, и мы попробуем ею стать? Может. Снова шарашивает меня Зимин-младший. До того, как я вылью на него тонну железобетонных аргументов и примирительно тянет ведро с попкорном. После окончания сеанса придерживает передо мной дверь, отодвигает стул в кафе, куда мы заглядываем перекусить, и очень советует попробовать шоколадный мокко. Я расслабляюсь, поверив, что сводный брат отбросил негатив и решил сделать шаг навстречу. С энтузиазмом делюсь с ним заднее сиденье внедорожника, делюсь трудностями с английским в универе и позволяю проводить меня в спальню и сгрузить пакеты на кровать. Спасибо, Матвей. Провожаю зимно до двери робку улыбаюсь, закрываю замок и снова примеряю выбранное нами платье. А спустя полчаса обнаруживаю, что в верхнем ящике тумбочки нет родительских обручальных колец.